Глава 53. Про двух сестер. Первая встреча. Ходила ко мне на курсы одна красивая, веселая, глазастая девчонка. Говорила, что обожает мужа, нарожает ему кучу детишек, брызжущая позитивом, вдохновленная беременностью и предстоящими родами. По опыту такие вот окситоциновые отлично рожают. Бурлящая в них жизнь так и рвется, так и плещется наружу. Но, увы, у нее оказалось тазовое предлежание, да еще и крупный плод. Такое сочетание в роды не пускают, слишком великие риски. Кесарева, эх. Но она не унывала ни секунды. Глаза сияют. Ничего, в следующий раз рожу. Сейчас роды с рубцом, это же нормально. И потом, я так люблю своего мужа, у нас будет пятеро детей, вот увидите. вторая встреча на водной лекции очередного курса сразу обращаю внимание на необычную пару женщина за 60. очень приятное открытое лицо живые глаза с ней дочь красивая как если бы снимала кино взяла бы ее на роль настасьи филипповны в идиоте или главной героиня амака цвейга трагически прелестная Глубокие печальные глаза, шарм, интеллигентность. Совершенно завораживающая женщина, прекрасная в самом высоком смысле. Знакомимся с группой. Когда доходим до них, начинает мама. «Инна, мы вас давно знаем, слежу за вашей работой и восхищаюсь. Мне так близки все ваши идеи о естественном рождении». Лично я хорошо родила двух дочек. Конечно, тогда и лекарства для родов почти не было, и запускать их никому в голову не приходило. Все само начиналось. Нас просто оставляли в палатах, а мы там в автономном режиме и рожали. А сегодня все так исказилось, и я искала для дочерей людей и места, где бы им позволили родить, как в природе. Младшая Глаша у вас уже занималась, но тазовая крупный плод, кесарева. ну, вы ее помните, наверное. В тот момент мне становится стыдно, потому что изо всех сил стараюсь, но так и не могу вспомнить никакую Глашу. Правда, уже несколько лет прошло, да и в случае ее Кесарева решительно ничего необычного, чтобы остаться в памяти. К сожалению, вполне рядовое событие. Теперь вот старшую к вам привела Улю. Она тоже, наконец, забеременела. Так они и ходили вдвоем на лекции. Ульяна слушала их очень внимательно. Я видела, как она пишет внутри каждое слово. но ни разу даже не улыбнулась. Хотя на курсах обычно звучит немало забавных историй, например, как одна беременная умудрилась потерять во влагалище чеснок. Потом на индивидуальном приеме уже без мамы, наедине, весь час потихоньку любовалась Улей, узнала ее историю. Сорок лет. Поразилась. Выглядит не старше тридцати. Умный и приятный собеседник. Художница. Спрашиваю, почему так поздно первая беременность? Не могла, не хотела? Отвечает, я ждала любви. Прозвучало так, что мне с некоторой неловкостью вспомнилась бурная молодость, где любили столь часто. Он встретился только в ее 36. Жили вместе, не расписываясь. Она очень хотела ребенка. а когда ккулььяниному счастью наступила беременность он поставил ее перед выбором или я или ребенок хочу чтобы ты жила только для меня и добавила глядя отстраненно будто сквозь что и сейчас его очень любит ждем часа x переживаю каким образом ее печаль проявится в родах хватит ли окситоцина Чаще всего окситоциновая женщина яркая, лучистая, звонкая, как Глаша. Но когда все началось, меня заворожило состояние Ули в схватках. Она замирала и словно светилась изнутри. Я поняла, что ей сейчас не нужны ни какие-либо слова, ни моя акушерская помощь. Казалось, что каждая волна схватки для нее как свидание, будто она наедине со своей любовью. И мне только нужно находиться рядом, невидимой поддержкой. Тихо про себя я удивлялась какому-то другому окситоцину. А как она была красива, не смогу описать. Роды начались отлично, дошли до потуг. А через несколько трудных часов стало очевидно, что и здесь. Ребенок слишком крупный, чтобы пройти через мать. Ульяна трудилась, как, не знаю, ни одно адекватное сравнение не приходит в голову. Потому что и в этих измучивших ее потугах она выглядела ослепительно прекрасно. Ни гримас, ни жалоб, ни страдания. Только свет. Она рожала часть своей любви. Все старались помочь ей, как умели. Я выходила порой, чтобы не показать своих таких непрофессиональных слез. Кесарево сечения. Но я знаю, она поняла самую суть рождения человека. Откуда он? Как это может проживаться внутри? Она научилась рожать. Третья встреча. Приходит на прием веселая, красивая женщина. «Инна, вы меня помните? Я Глафира. Мы несколько лет назад рожали». А потом с вами моя сестра рожала. У нас обеих кесарево. Складывается пазл. Всех вспомнила и связала. Глаша счастлива. Снова беременна от любимого мужа. Полна сил и энергии рожать. В планах по-прежнему пятеро детей. За то время, что мы не виделись, ей сделали небольшую лапароскопическую операцию по удалению миомы. Готовимся к родам в наипозитивнейшем настрое. Все начинается с излития вод. Ожидаем схваток. Но их нет ни через два часа, ни через десять, ни через сутки. Ни малейшего, даже самого незначительного напряжения в матке. Роды с рубцом по протоколам, да и по практике, при сутках безводного периода уходят на операцию. Собираемся. Глаша бодрится. Ничего, сейчас и с двумя рубцами, и с тремя рожают, следующего точно сама. Открываем живот. Общий вздох в исполнении доктора явно не печатный. В рубце на матке прореха порядка четырех сантиметров, куда ребенок предусмотрительно воткнул плечика, как бы золота в дырку. Там, где удаляли маленькую миому, еще один рубец, круглый, как кратер, и ткань внутри него – растянуто до прозрачности, еле держится. В очередной раз поразил ум тела. Не давало оно такой матке рожать. Несколько сильных схваток, пара мощных сокращений, и в этих местах все просто порвалось бы. И не факт, что успели бы добежать до операционной. После извлечения ребенка новый рубец появился на месте прежнего, А вот кратер даже не стали трогать. Участок выглядел слишком уязвимым, да и сжался здорово после сокращения матки. Я спросила, что скажете про будущие возможные роды? Доктор глянул с недоумением. С таким кратером выносить хотя бы какие уж там роды. Глафира и сейчас счастлива, неизменно бодра. и продолжает щедро генерировать окситоцин, озаряя своим сиянием все вокруг, с нетерпением ждет следующей беременности. Ульяна так и осталась одна: растит ребенка, в котором воплотилась ее первая и единственная земная любовь.